Глава 5. Пароход Огни Смирны. Между Данцигом и Ленинградом. Пароход идёт наполовину гружённый, и из-за этого его боковая волна раскачивает больше, чем обычно. Неприятно. Уже вторая половина сентября 1927 года, и Балтийское море становится всё больше и больше беспокойнее. Надо тут с делами не затягивать и быстрее сматываться в тёплые края. Что-то пропал мой профессор и остальные. Почему-то не видно. Обычно Бехтерев шастал по пароходу, заглядывая в каждую дырку, всем интересуясь и всем надоедая. А сейчас что-то не видно. Как-то непривычно. Чем это они занялись? Пойду посмотрю. Иду к ним в медицинский бокс и вспоминаю. Карл приехал, забрал деньги, похвалил за пароход и уехал. Вторая встреча между нами прошла как-то сухо, как деловой разговор между покупателем и продавцом. В остальные дни отдыха я в основном провел на пароходе. Только один раз съездил на берег, купил кое-что из одежды и разных деликатесов. Потом перебирал свои заметки, делал перевод иностранной прессы со своими комментариями и нарисовал несколько рисунков техники. Отвлекли только один раз, когда капитан представил мне трех новых членов экипажа. Начал с рядовых. Матрос из местных лет по три. С этим понятно. Чуть старше литовец Янус, который будет кочегаром. Вот этот длинный и худой литовец меня и заинтересовал. Ну и как у вас там сейчас в Прибалтике? Я сижу на высоком со спинкой новом капитанском стуле. Наш спецзаказ в Данциге. Сидушка у стула тоже вращается. И я с удовольствием этим пользуюсь. Слегка кручусь, подниму и укор капитана. Разговор происходит на мостике парохода, что мне очень не нравится. Но каюты под офис на этом пароходе просто нет. Мы уже не раз обсуждали устройство и параметры нового парохода Садовским, который я собираюсь заказать во Франции. Вот и совсем не стало. Раньше хоть в городах на мастерских и заводах была, но в начале 20-х все оборудование вывезли. Из Прибалтики были эвакуированы многие промышленные производства, в основном в Англию и США. В одной только Латвии после демонтажа оборудования прекратили действие около 400 предприятий. А из Риги было вывезено 90% всего машиностаночного парка и энергетического оборудования. Заводы Руссобалт и Ноблеснер были ликвидированы как нерентабельные. Историческая справка. Немного заикаясь и медленно выговаривая слова на немецком приборке. Сейчас только или торф копать, или шишки собирать. И то только на сезон наняться можно. А там платят совсем крохи. После прошлогодней смены власти жизнь как-то не наладится. «Совсем трудно», — опустил голову Янус. «А шишки-то зачем?» — удивляюсь я. «Что-то такого я не припомню». «Зимой топить? Там за них целая война идет. Попробуй только на чужом участке собрать». «Побьют сразу», — удивляет он меня ответом. «Хорошо, идите, отпускаю их к себе». Вот вам и независимость. Все повторяется. Республики Прибалтики успешно осуществили деградацию собственной промышленности. перевелись с помощью советников в разряд аграрных своей экономики, превратившись в поставщиков ресурсов и продуктов для западных стран. А в Российской империи, как в Советском Союзе были на первом месте по уровню жизни населения. Что имеем, не храним, потеряем, плачем. Третьим новым членом моего экипажа стал прусский хирург Михаэль Бонсе. Все-таки Бенджамин, нанятый во Франции, был терапевтом и лечил общие болезни. Михаэль, я посмотрел ваши документы и рекомендации. Впечатлен. Надеюсь, вы ничего не забыли купить, что я рекомендовал. Поход в Африку обещает быть нелегким. Пока я буду делать свои дела, то я надеюсь, что вы с другими врачами организуете небольшой госпиталь. Еще раз со вздохом перелистываю рекомендации 45-летнего хирурга. Медицинские принадлежности оказались очень недешевы. Правда, чуть немного дешевле, чем в самой Германии. Я очень надеюсь вернуть потраченные довольно уже большие деньги в Африке и получить хоть тридцатипроцентную прибыль. Вообще удивительно, что с такой квалификацией хирург решил наняться на пароход. Но как шепнул мне капитан, там какая-то личная трагедия, и Хирург резко решил сменить место жительства. А тут капитан по моему поручению искал хорошего хирурга. В общем, стечение обстоятельств, я надеюсь, что мне повезло. Не переживайте, князь. Я на войне руководил полевым госпиталем, без всякого почтения ко мне бонсе. Видать, мой вид его не впечатлил. Посмотрим, посмотрим. Надеюсь, с профессором Бехтеревым и доктором Переном вы поладите и сработаетесь. Вахтенный вас проводит. Раздаю документы хирургу и капитану. И вот теперь эта святая троица медицины куда-то пропала и непонятно чем занята. И это мне не нравится, поэтому сейчас проверим.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 И это мне не нравится, поэтому сейчас проверим. Капитан, нам надо срочно рядовой состав, чтобы провести испытание. Накинулся на меня Бехтерев, как только я зашел в медицинское отделение. Под медицинское отделение я выделил две большие соседние каюты, переселив рядовой состав. В надстройке парохода произошли существенные изменения с расселением экипажа. В основном это коснулось офицерского состава, которому пришлось потесниться. Уменьшили и офицерскую кают-компанию, из которой вынесли огромные диваны и фортепиано. Если фортепиано продали в Данциге, то диваны я решил отвезти к себе в дом в России. Сейчас их надежно упаковали и спустили в трюм. Я даже не успел толком поздороваться и понять, чем это они так увлеченно заняты. А тут такое требование. Бехтерев, как всегда, в своем репертуаре. «Владимир Михайлович, имейте совесть. Вы хоть просветите своего нанимателя, что вы такое задумали», – опешил я. Бехтерев все такой же напористый, бескомпромиссный и несдержанный. Единственное, хоть привел себя в порядок, сменил и старый офицерский китель на нормальный европейский костюм. «Вот посмотрите, мы тут улучшили и очистили метамфилит и приглашавшим жестом показывает мне накупленный за мои деньги довольно хороший микроскоп. Также на большом столе находилось много другого медицинского оборудования и реактивов. «Профессор, не надо ехидничать. Вы же прекрасно знаете, что у меня только поверхностные знания в медицине. Лучше расскажите так, чтобы я понял». Сел я на свободное место и сложил руки на груди. Это идея нашего коллеги Бонце. Он с ним работал в войну, пытаясь найти психотропное и стимулирующее лекарство для солдат в военных условиях. Продолжил Бехтерев по-немецки, чтобы все понимали, о чем идет речь. Два других доктора Мал Молчали и смотрели на меня. Дальше он стал рассказывать про область применения и перспективы. Сделать сверхчеловека – это сейчас самая модная тенденция в мире, которая не обошла стороной и моих эскулапов. Так, неужели он мне сейчас «Первитин» презентует? В 1930-е годы фармацевты фирмы «Темблер Верке» в Берлине использовали его как стимулирующее средство, получившее коммерческое название «Первитин». Начиная с 1938 года, его применяли систематически и в больших дозах, как в армии, так и в оборонной промышленности. Таблетки «Первитина» официально входили в боевой рацион летчиков и танкистов под названием «Панцершоколад» — «Танковый шоколад». Накануне вторжения во Францию военнослужащим вермахта было выдано 35 миллионов доз первитина. Историческая справка. Ну, дают. Я все понял. Вот только вы забываете, что я жил на Ближнем Востоке, и что такое психотропные наркотические вещества, очень даже хорошо представляю, а также наркотическую зависимость от них, останавливая профессора, выставляя перед собой открытую ладонь. «Ну, мы поэкспериментируем и улучшим препарат», — подключился Михаил. «И много у вас образцов?» — захожу с другой стороны. «Я, конечно, понимаю, что это надо, а в будущих войнах и необходимо, но я делать свой экипаж под опытными кроликами не хочу. К сожалению, очень мало. Я принес с собой всего только 120 доз. Прусак хирург Михаил. Тут опять в лес Бехтери, и давай меня убеждать в необходимости покупки недостающего оборудования и реактивов. Так, господа, я принял решение, подвожу точку в разговоре. А то тут вот с этими увлекающимися личностями можно спорить до второго пришествия. Отработаете в Африке уже потраченные на вас деньги, а на прибыль мы купим, что вы хотите, и никак по-другому. Я вам не промышленный магнат, который может себе позволить не считать деньги. Сейчас же еще раз тестируйте, очищайте, и можете по половинной дозе осторожно использовать на кочегарах. Стармеха я предупрежу. При этом я хочу видеть подробный журнал наблюдений». И не забывайте, если возникнут беспорядки по вашей вине, я выброшу вас всех троих за борт в море. Это понятно, с ними можно только так и никак по-другому. А то я как-то читал в журнале, что ученые с 20-х до 40-х, какие только не ставили экспериментов над людьми. Смотрю на не сильно довольные лица медиков. Так, с ними еще, скорее всего, никто не разговаривал. Медики тут довольно привилегированный класс. Наверное, уже жалеют, что согласились на меня работать. Ничего, переживут. И будут более ответственно подходить к своим обязанностям. И еще. Займитесь выжимками и отварами из растений, чтобы препараты можно было использовать при огнестрельных ранениях, простудах, потере крови и других заболеваниях. Какие-нибудь витаминные настойки и общеукрепляющие средства тоже не забудьте. Также я где-то читал, что перед войной из экстракта хвойных деревьев получают средства против цинги и люминофор. Во время Великой Отечественной войны советским солдатам в обязательном порядке давали отвары из хвойных деревьев. Предотвратить эпидемию цинги в блокадном Ленинграде помогла сосна, а точнее ее хвоя, из которой готовили настой по методу, разработанному учеными Всесоюзного научно-исследовательского витаминного института под руководством А.Д. Беззубова. 100-200 грамм зеленоватого хвойного напитка обеспечивает обеспечивали суточную потребность организма в витамине С, а еще из игл хвои извлекали каротин и его масляным раствором лечили обморожения. Историческая справка. Проверьте, я понимаю, что не все сразу. Составьте план и список необходимого оборудования и реактивов, даю указания. Не найду им занятия сам, так они мне точно что-нибудь отчебучат. Попрощался с хмурыми и озадаченными специалистами и пошел к себе. Под небольшой дождик судно, наконец, встало на рейд Ленинграда. Я связался с администрацией Порта, затребовал соединить меня с Потоцким. Здравствуй, Александр Александрович. Проходи. Чем так сильно опечален? Здравствуй, Андрей. «Прошу, проходите. Приглашаю появившихся на судне хмурых своих хороших знакомых в каюту за накрытый стол. Да что нам так не везет, князь? То империалистическая война, то гражданская, интервенция, а сейчас еще всякие катаклизмы начались, передает мне пачку газет Потоцкий. По моей просьбе он покупал прессу и сохранил для меня. А что случилось на этот раз? Что-то я не очень помню в это время масштабной природной катастрофы. «Сильнейшее землетрясение в Крыму, есть жертвы и огромный материальный ущерб, тяжело вздыхает Потоцкий и достает из пачки газету и протягивает мне. Вот скажи». «За что нам так навезет? Мы строим первое в мире справедливое общество без эксплуататоров, но не дают». «Ну, допустим, не вы первые и не вы последние, кто этой фигнёй занимается, и ни у кого это пока не получилось», – вырвалось у меня. Сам же я смотрю на заметку в прессе. Землетрясение произошло 12 сентября 1927 года. Было оно значительно сильнее предыдущего и вызвало настоящую катастрофу. Погибли три человека, ранено 65 человек. Огромные разрушения. Очаг землетрясения располагался под морским дном южнее Ялты и был вытянут вдоль побережья. Отдельные толчки до сих пор продолжаются. Огромные убытки у СССР. «Почему вы считаете, что у нас не получится?» — переспросил охранник Андрей. «Потому что сам по себе человек хищное животное и не терпит конкурентов, иначе бы он не воевал. А так на протяжении всей истории только это и делает», — откладываю газету. «Не желаю я с ними спорить на такую щекотливую тему, а то еще первыми и попадут под репрессии». Все-таки с обоими я немного сдружился и зла им не желаю. Дальше мы просто наслаждаемся едой. Даже для ответственных, честных товарищей в СССР многие продукты сейчас уже недоступны. Конечно, это не касается спекулянтов и хапук при власти, и немногих оставшихся нэпманов. За едой разговариваем о моем рейсе. Что я видел, что купли и как там дела в Европе? «Не собираются ли буржуи на нас сейчас напасть?» Как только возникла пауза в разговоре, спросил Андрей. «Видишь ли, Андрей, империалистическая война?» Чуть не ляпнул Первая мировая. «Все вопросы противоречий между странами не решила. Так что передел мира будет. Вот только когда, не знаю. Но обязательно будет, вздыхаю я». Опять возникла пауза, и на меня тревожно смотрят Потоцкий с Андреем. «Ничего, прорвемся», — развожу руками. «Надеюсь, ты в этот раз Маузера привез?» А то мне уже и перед друзьями неудобно. Вроде как обещал, перешел к конкретике Потоцкий. Маузера не привез. Зато привез хорошие австрийские пистолеты Steyr M1912 калибра 9х23 и патроны, так что отдашь своим друзьям. Я думаю, они будут довольны. Я улыбаюсь, потом разворачиваясь и поднимаю коробку с пистолетом и пачки патронов с полу. Но... Потоцкий... Да что вы уперлись в этот Маузер? Что на нем? свет клином сошёлся? Попробуешь австрийкой и убедишься, что пистолет не хуже, а в некоторых случаях даже лучше. И передаю коробку по-тоцкому. Хорошо, попробуем, как-то подозрительно быстро согласился он, рассматривая экземпляр. А ты случайно лишний легковой автомобиль не привёз? Очень уж у меня ленинградские друзья из ОГПУ просили. Ну ты и сам понимаешь, насколько всё проще будет нам тогда в Ленинграде, и перевёл взгляд на меня с пистолета, и хитро так улыбается. Если твои друзья быстро обеспечат мне вагон на товарный эшелон на Москву, как в прошлый раз, то вы «По ленте 100 английских фунтов я им новенький Форд А продам, и это только для тебя. Делаю ударение на этом предложении. Я даже и не надеюсь, что больше ничего с меня и не попросят. Добыть да такого не может». Дальше Потоцкий убедился, что я опять привез весь заказанный ценный груз и многое другое. Разговор опять приходит на отвлеченные темы. Придется опять по выходу из порта переодеваться в красного командира. Вы хоть бы мне какой-то документ тогда выдали. А то и непонятно кто. Нарвусь случайно, пока ты в туалет ходить будешь. С объяснениями тогда замучишься. Недовольный этим обращаюсь к Потоцкому. Надо будет это обдумать, задумчиво соглашается Александр Александрович. Какого-нибудь иностранного специалиста-коминтерновца, чтобы правдоподобнее было, подсказываю ему. Через 4 часа мы прощаемся. Александр Александрович с Андреем убывают на вызванном дежурном катере на берег, захватив пистолеты. Договорились, что когда все будет готово, судно сразу же поставят к причалу. Следующие два дня я провел в постоянной нервотрепке, пока разгрузились и собрались в Москву. В Ленинграде все еще осуществлялась нервозность после июньских терактов. Много было военных патрулей и постоянные проверки документов, а ездить приходилось много, чтобы уладить все проблемы. В патрулях на улице у милиционеров присутствовало довольно много собак, что меня крайне удивило. Проще всего мне было со знакомой бригадой грузчиков. Все пришли с колпаками и красными бубонами. Командир, правда, был не в бельгийском колпаке, а в кепке, но тоже с красным бубоном. Это политически правильно. Цвет нашей революции и нашего флага. Ну и крановщикам хорошо видно, с гордостью заявил мне их бригадир. Похоже, случайно возникла традиция у ленинградских портовых грузчиков, которой в моем времени не было, и я стал виновником ее появления. Ну и ну, никак я такого не ожидал. С ними вопрос о плате я решил быстро. Взяли немецкой формой и пятидесятилитровым бочонком соленой трески. Несколько таких я прикупил в Данциге на фирме отца Карла. Слишком уж цена была дешевой, да и выручить отца Карла мне хотелось. Все равно нужны были продукты на судно. Машины все, кто заказывал, забрали мигом. Чекисты приехали быстрее всех. Тепло поздоровались с Потоцким и довольно сдержанно со мной. Внимательно облазили всю машину, явно недоверяя мне. Остались довольными наличием дополнительных инструментов для ремонта и еще одной запасной камерой, которых я выбил с немецких фирмачей за большой заказ. Расчитались Николаевскими золотыми червонцами. Пришлось мне очень внимательно их проверить. Сам бы я, наверное, и не смог, но с помощью Саки справился. Фальшивок вроде бы не было, хотя некоторые выглядели слишком уж новыми. Сейчас 5 фунтов это тройская унция в 31,1 грамм золота. А Николай Лаевский червонец – 8,6 грамма. В пересчете отдали 80 монет и выпросили еще пару пистолетов с патронами, немецкие котелки с парой фляг. Зато помогли с паровозом и машинистами, углем, нормальным пассажирским вагоном и грузовыми платформами. В охрану опять дали курсантов из военно-инженерного училища. «Учения не так проводят, что ли?» – хмыкнул я про себя, когда Потоцкий передал просьбу их старшего, чтобы во время поездки разрешить ознакомиться с охраняемыми образцами. И только когда стал вопрос об обеспечении курсантов продуктами и обмундированием, я понял, что все плохо. Ну и плюс курсанты на новые образцы техники и вооружения посмотреть настроились. «Вот вы это придумали, Александр Александрович, вы и будете за ними следить. Чтобы ваши курсанты ничего не испортили и не украли», — Подвёл я итог нашей общей договоренности с Потоцким. Пришлось дать и согласие на использование полевой кухни, так как курсантов опять загнали в теплушку. Судно после разгрузки опять стало на рейд дожидаться меня. Со мной в Москву из всего экипажа поехал только Бехтерев навестить родных и отдать купленные подарки. Ничего такого экстренного или интересного в пути не случилось училась, кроме брюзжания профессора, к которому я начал постепенно привыкать. Но и профессор, правда, уже стал менее раздражительный и едкий. Свежий воздух, хорошая еда и спокойное плавание без коммунистической пропаганды на него явно подействовали в лучшую сторону. Владимир Михайлович, вас явно будут спрашивать обо мне в высоких кабинетах, начал осторожно я. Мы сейчас сидим вдвоем за столом в вагоне и пьем кофе. Я где-то читал, что после посещения Сталина и несдержанности профессора на язык он вскоре и умер. Не знаю, что уж там произошло, но сейчас Бехтерев прямо пышет здоровьем до своих лет. Очень мощный старик. Бехтерев отставил чашку, откинулся назад, заложил правую руку за лацко нового немецкого пиджака и хмуро уставился на меня. Владимир Михайлович, я не собираюсь вас учить, как жить, но прошу быть сдержанным в суждениях насчет коммунистов в СССР. Ничего изменить ни вы, ни я сейчас не можем. Какие-никакие, но они в данный момент хозяева России. Не все, как я, будут спокойно реагировать на ваши едкие суждения и замечания. Особенно, если вы будете касаться их умственных способностей. Расстреляют вас со злости и не поморщится. Так что я и говорить не имею, насупился профессор. «Не утрируйте, профессор. Послушайте совета. Говорите только по вашей профессии, и то очень осторожно. Думайте, что и кому говорите. Вы же прекрасно знаете, что они бывшие террористы и революционеры, и жизнь других для них ничто. Они пролили уже реки крови и прольют еще, сколько не задумываясь, Поднимаю указательный палец правой руки». Смотрю, Бехтерев призадумался. «Больше убеждать профессора я не буду». Если сам не осознает, то чем я ему помогу? Вот уж кто был рад нашему появлению в Москве, так это Берсон. Как только загнали эшелон на склад и отправили паровоз в депо, который сейчас большой дефицит в России, как и вагоны, простой их был недопустим, начальник склада, как теннисный мячик, стал прыгать вокруг люксовой комплектации своего автомобиля. Насладился своей покупкой в полной мере и сразу нацелился на мой автомобиль и грузовички Татры. А Полинарий Федорович, имеете совесть, мне же никто такого не простит, если я вам сейчас их продам. Свой же автомобиль, когда буду уезжать, так и быть, продам за золо или валюту, или что-то ликвидное. Ищите надежного клиента. Об остальном не может быть и речи», выставил я руки перед собой после сногсшибательного напора за завсклада. Пожилой еврей так тяжело вздохнул и состроил такую уныло-умилительную рожицу, что хотелось его погладить по голове, дать конфетку и обещать все продать и за минимальную цену. Вот же артист. Надо признаться, что умение втереться в доверие и актерского мастерства у этой нации не отнять. Обговорил с Берсоном список продуктов, некоторых вещей и цену. Все это завтра доставят ко мне в дом. Потоцкий с Сергеем, который был вызван на своем автомобиле на Ми-1, захватили профессора, поехали в Москву. Я же строго-настрого предупредил старшего от курсантов об ответственности, если произойдет пропажа чего-либо из груза. Махнул Андрею и на своем топовском Форде, захватив свои и его вещи, мои бумаги и газеты, отправился к себе домой. Тут совсем недалеко, да и нет, в Подмосковье столько проверок. Особо много вещей с собой у меня не было. Так, на первое время. В следующий раз я появлюсь тут очень нескоро, и загружаться лишним не стал. Черт, без гидроусилителя руля крутить эту баранку сплошное наказание. Объезжая очередную яму на дороге, ругаюсь на все лады. А что это такое? Переспрашивает Андрей. Да такая приспособа, чтобы легче крутить руль автомобиля. По-моему, уже такие есть. Надо узнать и посмотреть. В доме, если так можно назвать выделенное и отремонтированное за мои же деньги строение, все было нормально. Бригада строителей все как Договаривались, доделала и уехала. Так что пока можно наслаждаться покоем и хорошей осенью. Единственное, что портило мое настроение, это недостаток нормального электрического освещения. Я с удовольствием помылся, поел на пару с Андреем, что на скорую руку приготовил селантий. Потом вышел во двор, захватив свои записи, прессу и кофейник с чашкой, разжег мангал, устроился в беседке до стархане и закутался в одеяло. Постепенно наступал вечер, а я сидел расслабленный, любуясь природой и ничего не хотел. Внутри образовалась какая-то пустота и спокойствие, как перед бурей когда все вокруг замирает.